Не в первый раз поразился ее проницательность. Действительно, перед ее приходом доктор с маяком застегнулись, а Платон Платоныч счел необходим дожищи повязать галстук. Дарья Александровна этот свой визит оправдывала лишь тем, что желает проведать своего «крестника», так она звала котенка. «С крестником все было отлично». Уж не знаю, какую неведомую струну в дикой душе Абряека тронул этот подарок. Но Голбаций совершенно бросил свою вечную возню с кинжалом и теперь все время проводил пестое «малайка». Это означало «ангел». Имя как нельзя лучше подходило котенку с его белой шерсткой, голубыми глазками и нежным мяуканьем. Аварец поил своего питомца парным молоком из блюдечка, расчесывал его, гладил или просто подолгу любовался, как малый спит Олег Львович шутил, что отныне занимает в сердце своего кунака лишь второе место. Для удивительной привязанности горца к малайку у Никитина имелось рационалистическое объяснение. В горной деревне, где вырос голбаций, кошек никогда не держали ибо незачем. С точки зрения туземца собака — существо, полезное для караульных или охотничек надобностей, но нечистое. Их не пускают в дом никогда не ласкают. Кавказца котенок потряс своей опрятностью, он только и делал, что чистился. По уверению голбатцы, Малаик даже научился намаз Надо было видеть, как в час молитвы Аварец тянул свое «Бисьмиллахи, Рахмани, Рахим», сидя на коврике, а котенок тоже, поворотясь в сторону Мекки, тер лапкой по мордочке. Выходя на улицу, Горец всегда осывал своего маленького приятеля за пазуху. Они были поистине разлучны. — так Докучать визитами моим друзьям Даша не желала, но зато уж меня расспрашивала об их жизни при каждой встрече и во всех подробностях. Прежде всего, об Олеге Львовиче, здоров ли, в каком настроении, о чем говорил и прочее. Я с готовностью удовлетворяла ее любопытство. Мне было все равно, о чем с ней беседовать, лишь бы она была на виду всех детей и склоняла в мою сторону свою очаровательную головку увлеченно мне внимало и все вокруг это видели и я знал что общество уверенно будто у меня с мадемуазель фигнер романтическая связь и очень радовался всему заблуждению. помимо прочего эта победа очень возвышала меня в глазах брилантов. Я частенько слышал от них шутки о моей ловкости, неотразимости, и хоть изображал негодование, и всячески отнекивался, но испытывал приятные щекотание в груди, когда Кис-Кис или граф Нулин сеттовали что первые красотки вечно достаются Печориным. Лесное прозвище в нашем кругу окончательно за мной утвердилось, и я находил это справедливым как вдруг однажды по случайности у меня открылись глаза. Вернувшись после очередной скачки, я вошел в гостиную к кис-кису, миновав дворецкого и услышал обрывок разговора, от которого кровь бросилась мне в голову. — Что-то наш Грушницкий припозднился, — донесся до меня голая журналиста. — Без его фонфаронцев да скучно. Ленивый смех, раздавшийся в ответ, ожег меня, словно едкой кислота. Так они мною все это время потешались. Одним из недостатков и одновременно достоинств моей натуры является то, что в минуту ярости я действую, не заботясь о последствиях. Быстро, войдя в салон, я остановился за спиной у графа Нулина. Он меня не видел, но остальные смеяться перестали. Я поймал на себе любопытствующий взгляд Базилии. «Ну-ка, что дальше?» «Кажется, я знаю способ излечить вас от скуки, мсье лебеда». «Сдавленно», — сказал я. «Он обернулся. Его румяные щечки мгновенно, я никогда такого не видывал, окрасились в цвет несвежей наволочки. Посмотрим, станете ли вы поясничать под пистолетом», — продолжал я. Он попытался хорохориться. «Ишь, какой смельчак! Всем известно, какой вы трюкач по пистолетной части, и я не дурак, чтобы исполнять роль вашей мишени».